«Пообедали, поужинали», — вытягивал из себя Прохор и краснел. «Ну, а тут дождик пошел, я и остался ночевать». «Дождик?» — в два голоса отец и дочь спросили и с хохотом, и с грустью. «Это у тебя, может, дочь? В нашей губернии не было. Так, так, так...» Эткий я подлец, эткий негодяй. Ну зачем я так вру? С брезгливостью подумал Прохор, Опускаясь на стул. Из-за ширмы вышла Нина. Яков Назарыч прополаскивал рот, Задрав вверх бороду, Захлебывался, булькал, Словно утопающий. Ниночка, Прохор, подошел к ней, опустил голову. «Доброе утро, Ниночка!» и прошептал. «Я негодяй! Негодяй!» «Здравствуй, Прохор!» проговорила она, вопросительно подымая на него большие серые глаза. «Кто же это твой товарищ? Познакомь меня?» и ТС от отца прошептала «В чем дело?». Но Яков Назарыч, кое-как перекрестившись, усаживался за стол. Самовар давно пофыркивал паром. Чай пили молча. Иди, Конинка, снеси телеграмму». «Да поскорее». «Вот», — сказал отец. Когда она ушла, Прохор сделал беспокойное, озабоченное лицо. «Яков Назарч. Он взглянул на крупный нос старика, отвел глаза, опять взглянул. «У меня украли в трамвае 25 тысяч». «С чем вас и поздравляю!» Громко сморкнулся в платок Яков Назарыч. «Одолжите мне, пожалуйста, денег. И сколько же?» «Да немного. Пять тысяч». Яков Назарыч вновь высморкался и, размахнувшись, хлестнул платком посевший на стол осе. Потом достал бумажник, и бросил к носу Прохора сто рублевку. — Что это? — Насмешка, Яков Назарыч. Раздражаясь, сказал Прохор. Брови его сдвинулись. — Наконец, у вас мой товар. Я свои прошу. — Это песенка долгая. — Когда еще продадим? — ответил тот. Поднялся, круглый, как надутый шар. — Значит... Вы не верите прохору Громову? Поднялся и прохор, большой, но обескураженный. Прохору Громову мы верим, спокойно сказал Яков Назарчик. А прошки нет. Тебе следует, сукину, сыну, штаны, спустить. Да куда надо всыпать? Вот так, вот так. Улыбая, с одними красными щеками, глаза были злые, он взмахнул правой рукой. «Вот так! Вот так!» — летели слюни. Потом схватил шляпу и в одной жилетке выскочил вон, но тотчас же вернулся за пиджаком, надевал его на ходу, зляз и фыркая. «Вот черт!» — выругался Прохор и подошел к трюму. И желто-бледное лицо, ввалившиеся одичалые глаза. Очень болела голова, тошнила, дрожали ноги. Чем же она отравила его, эта высокопоставленная дама графиня Замойская, пышная блондинка, ха, графиня Замойская, утопить бы ее стерву в вонюке луже. Ниночка, Ниночка. Какой грязный и подлый я. Он лег на диван и ничего не мог выжить из памяти. Кружились, подпрыгивали красные апель.